Глава 21. А я все продолжаю размышлять. Одно хорошо, Арану я не жена, я для него никто. И от балласта все равно рано или поздно избавляются: С чего я вообще взяла, что меня кто-то будет держать здесь дольше положенного? Допустим, я много не съем. Света им на большую сумму не нажгу. Но тут куча мужчин вносить волнение в их коллектив ни к чему. Я не пойду мыть посуду на кухню, меня там не запрешь. Скорее уж, раздобуду краски и закроюсь где-нибудь на чердаке. Но, вероятнее всего, наконец-то уйду. На первое время мне хватит денег на съемное жилье, а потом найду работу. Стану совершенно обычной девушкой с совершенно обычными проблемами. Но прыгать со второго этажа... Явно плохая идея. Закрываю окно, возвращая помещению тепло и решаю не пороть горячку. Уверенным шагом подхожу к двери с твердым намерением выйти и найти телефон. Вызвав такси, я смогу уехать и больше никого не обременять. На меня опережают, стоит мне положить ладонь на дверь, как она широко открывается, а я едва успеваю отпрыгнуть. Анна, прости. «Я едва не задел тебя», — произносит Аарон. «Не беда, я сама виновата». Делаю шаг назад. «Как ты?» Затаив дыхание, замечаю синяк и засохшую кровь на царапине на лице. И тут же чувство вины во мне расцветает по полной. «Хорошо, ты на это не смотри», — отмахивается Аарон. «Главное, вопрос решен. Правда, ты не вдова» и Ларс пока не в состоянии подписать документы на развод. Но это даже к лучшему. Мой юрист подготовит бумаги. Ты не должна оставлять все ему. Он вернет принадлежащее тебе. Еще и компенсацию выпишет. Не волнуйся. Нет. Какой юрист, Аарон? Я не расплачусь с тобой. У меня нет таких финансов. Спасибо тебе и мне очень жаль, что я втянула тебя во все это. Но, по правде сказать, у меня бы не хватило духа потребовать у Ларса развод. Будь мы с ним вдвоем, Он умеет пугать. Так что мне хватит простой свободы, безо всякой компенсации. Я бы вообще, если честно, одолжила у кого-нибудь телефон и уехала. Я не хочу стеснять тебя еще больше». У тебя свои проблемы. Ты должен сосредоточиться на них. А я справлюсь и сама. Я большая девочка. Самым главным, ты мне помог. Заканчиваю свою тираду и делаю шаг к выходу, стараясь не встречаться с оборотним глазами. Я помню то странное чувство притяжения, когда наши взгляды пересекаются. Ни к чему все усложнять. Анна, не горячись. Останавливает меня аран Его запястья ложатся на мои руки, но прикосновения мягкие, совсем не как у Ларса. Куда ты сейчас поедешь? И ты здесь никого не стесняешь. И проблему я решу. Будет лучше, если я не буду переживать о тебе, а буду знать, где ты находишься, когда я вплотную займусь ее решением. Почему? Почему я тебя так волную? «У тебя комплекс спасителя?» «Почему-то ответ на этот вопрос мне кажется важным. Даже не боясь притяжения, заглядываю Аарону в глаза. Но на этот раз он их не отводит». «Нет, комплекса спасителя у меня точно нет». «Ты ела?» Его взгляд натыкается на стол, заставленный тарелками. «Почти уверен, что нет». Идем, нам обоим нужно подкрепиться». У меня есть примерно час. Я бы хотел провести его с тобой, если ты, конечно, не против. Сложно быть против, находясь у тебя в гостях. Я ведь не дома. Грустно улыбаюсь, вспоминая, что дома у меня, можно сказать, больше нет. Не в прабабушкину уже в отчину возвращаться. И, конечно, давай поедим. Мне кусок в горло не лез без тебя. Слова с легкостью слетают с моих губ, и почему-то не к месту вспоминаются слова Михаила о том, что я еще найду себе оборотня «не велика проблема».